Мэри Элизабет Брэддон Тайна леди Одли Часть первая Глава первая Люси Одли Корт располагался в Низине, где рос старый строевой лес и раскинулись плодородные пастбища.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 причудливыми и сбивающими с толку, у которых была только одна стрелка, прыгающая сразу с одной цифры на другую. Через арку вы проходили прямо в сады от ле скорта. Вы оказывались на ровной лужайке, усеянной купами рододендронов, самых лучших во всём графстве. Направо располагались огороды, пруд и фруктовый сад. Окружённый рвом, в котором давно не было воды, и полуразвалившейся стеной, увитой плющом, жёлтым очитком и тёмным мхом. Слева пролегала широкая гравийная дорожка, по которой много лет назад, когда здесь был монастырь, рука об руку прогуливались безстрастные монахини. Здесь же была стена, затенённая вековыми дубами, которые укрывали под своей тенью дом и сады. Дом стоял лицом к арке и занимал три стороны четырёхугольника. Он был чрезвычайно стар, построен без плана и несоразмерен. Не было ни одного похожего окна: одни маленькие, другие большие, третьи с тяжёлыми каменными средниками и разноцветным стеклом, некоторые с хрупкими решётками, дребезжащими при каждом дуновении ветра. Другие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 Дом, в котором ни одна комната не была похожа на другую, каждая комната по касательной переходила во внутреннюю, которая вниз по какой-нибудь узкой лестнице вела к двери, приводившей в свою очередь обратно в ту самую часть дома, что, как вы полагали, была дальше всего от вас. Дом, который никогда не мог быть построен каким-нибудь смертным архитектором. Но должно быть являлся ручной работы хорошего старого зодчего времени, который то пристраивая что-нибудь, то разрушая, снося камин ровесник плантгенетов и устанавливая другой очаг в стиле тюдоров. Разрушая часть саксонской стены в одном месте и оставив нормандскую арку в другом.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 Что казалось идеальным местом для тайных свиданий. Место, в котором можно было смело планировать заговор или давать обет влюблённым. И тем не менее, оно находилось едва ли не в двадцати шагах от дома. В конце этой тёмной сводчатой галереи из лип рос кустарник, где наполовину скрытый переплетающимися ветвями и сорной травой, стоял покрытый ржавчиной круглый сруб старого колодца, о котором я уже говорила.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 Но уже через 10 минут баронет и его спутница, устав от шелеста лип и спокойной глади воды, скрытой под широкими листьями лилий и длинной зеленой аллеей с заброшенным колодцем в конце, брели обратно в белую гостиную, где госпожа играла мечтательные мелодии Бетховена и Миндельсона, пока ее муж не засыпал в кресле. Сэру Майклу Одли было 56 лет. И он женился во второй раз через 3 месяца после своего 55-летия. Это был крупный мужчина, высокий и плотный, с глубоким звучным голосом, красивыми чёрными глазами и седой бородой, из-за которой он выглядел почтенным против собственного желания, так как был энергичным, как юноша, и слыл одним из лучших наездников графства. Он вдовствовал 17 лет с единственным ребёнком, Дочерью Алиси Одли, которой было теперь 18, и которая была отнюдь не в восторге от того, что в дом привели Матчеху, так как мисс Алисия, обладала верховной властью в доме отца с раннего детства, хранила все ключи, звеняла ими в карманах своих шёлковых передников, теряла их в кустарнике и роняла в пруд, причиняя всевозможные неприятности из-за них с того времени, как вступила в отрочество.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 Скокалла на лошади по зелёным дорожкам делала наброски деревенских детей, коров и всех животных, какие ей попадались. Она была решительно настроена против какой бы то ни было близости между нею и молодой женой Браннета, и, несмотря на всё дружелюбие последней, преодолеть предубеждение и неприязнь мисс Алисии оказалось для неё совершенно невозможным. Так же как и убедить испорченную девчонку Что она не нанесла ей смертельной раны, выйдя замуж за сэра Майкла Одли. Правда состояла в том, что леди Одли, став женой сэра Майкла, сделала одну из тех очевидно выгодных партий, которые обычно навекают на женщину зависть и ненависть остальных представительниц её пола. Она появилась в сдешних местах в качестве гувернантки в семье врача в деревне неподалёку от Одли-корта. Никто ничего не знал о ней, за исключением того, что она откликнулась на объявление, которое мистер Доусон, врач, поместил в Times. Она приехала из Лондона, и единственная рекомендация, которую она предъявила, была от некой леди из школы в Бромптонне, где она однажды была учительницей. Но эта рекомендация была настолько удовлетворительной, что другой и не требовалось. И мисс Люси Грэхом была принята в качестве наставницы дочерей врача. Её достоинства были настолько блестящи и многочисленны, что вызывало недоумение её согласие на объявление, предлагающее столь скромное вознаграждение, какое ей назначил мистер Доусон. Но мисс Грэхом казалась совершенно удовлетворена своим положением. Она учила девочек играть сонаты Бетховена, рисовать с натуры,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 чего она никогда не делала в отношении жены векаря, которая содержала ее. Видите ли, мисс Люси Грэхэм была одарена от Бога той магической властью обаяния, благодаря которой женщина может очаровать одним только словом или опьянить улыбкой. Все любили, восхищались и хвалили ее. Мальчик, открывший ей ворота по пути, Бежал домой к своей матери, чтобы рассказать о её прелестных взглядах и сладком голосе, которым она поблагодарила его за услугу. Церковный служка, проводившая её до скамьи врача, викарий, который видел устремлённые на него добрые голубые глаза, когда он читал свою простую проповедь, носильщик со станции железной дороги, приносивший ей иногда письмо или посылку и никогда не ожидавший за это награды, её работодатель, его посетители Её ученики, слуги все высокого и низкого звания, объединились, провозгласив Люси Грехом самой приятной девушкой на свете. Возможно, именно этот глаз восхищения проник в спокойные апартаменты от ле Корта, или, возможно, это было её прелестное личико, которое можно было увидеть каждое воскресное утро в церкви. Как бы там ни было, одно можно было сказать с уверенностью: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 Это сильное желание, это беспокойное, неопределённое, жалкое ожидание, этот ужасный страх, что его возраст непреодолимый барьер на пути к счастью. Это болезненная ненависть к своей седой бороде, это сумасшедшее желание быть снова молодым, с блестящими цветом воронова крыла волосами, со стройной талией, какая была у него лет 20 назад.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 Нет. Он надеялся на то, что её жизнь, скорее всего, была полна тяжёлого труда и зависимости. И так как она была очень молода, никто точно не знал её возраст, но выглядела она немногим больше двадцати. Вряд ли у неё могла быть какая-либо привязанность, и что он, первый, кто домогается её любви, мог бы и нежным ухаживанием, внимательным участием, любовью, которая напомнит ей умершего отца, Заботливые защиты, которые сделают его необходимым ей, завоевать её юное сердце и добиться её первой любви, помимо обещания её руки. Без сомнения, это была очень романтическая мечта, но несмотря на это, вполне осуществимое. Казалось, что Люси Грехом нравится ухаживание баронета. В её поведении не было никакой хитрости. Обычно применяемые женщины, которые хотят увлечь богатого мужчину. Она так привыкла, что ею все восхищаются, что поведение сэра Майкла не удивляло её. К тому же, он так много лет был вдовцом, что уже вряд ли кто-нибудь ожидал, что он когда-нибудь женится снова. Наконец, миссис Доусон заговорила об этом с гувернанткой. Супруг врача сидела в класной, занимаясь какой-то работой, в то время как Эллуси добавляла последние штрихи к акварелям, сделанным её учениками. Вы знаете, моя дорогая мисс Грехом, начала миссис Долсон. Я полагаю, вам следует считать себя исключительно удачливой девушкой. Горничная подняла голову и недоумевающе уставилась на свою хозяйку, отбросив назад пышные локоны.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 Но ну, я имею в виду, моя дорогая, что только от вас зависит, встанете ли вы, леди Одли, и хозяйкой Одли Корта. Алиси Грэхам уронила кисть на рисунок и покраснела до корней своих прекрасных волос. Затем снова побледнела такой бледной миссис Доусон её никогда не видела. "Моя дорогая, не волнуйтесь", стала успокаивать её жена врача. "Вы же знаете,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 то едва ли достойно поощрять их. Его ухаживания, поощрять его, пробормотала Люсинда Умивая. Ради бога, миссис Доусон, не говорите так. Я и понятия не имела об этом. Мне никогда бы это и в голову не пришло. Она облокотилась о чертёжную доску и, закрыв лицо ладонями, несколько минут пребывала в глубокой задумчивости. Она носила узкую чёрную ленточку вокруг шеи,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 И я решительно не знаю, что мы будем делать, если сэр Майкл украдёт вас у нас. После этого разговора они часто беседовали на эту тему. Элиоси никогда не выказывала никаких чувств, когда обсуждали, как баронет восхищается ею. В семье врача все молчаливо пришли к выводу, что гувернантка склонна принять предложение сэра Майкла, если он его сделает. И действительно, простые Доулсоны сочли бы это не больше и не меньше, как сумасшествием.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 если оно совершается не во имя правды и любви. Элеуси смотрела не на сэра Майкла, а вдаль, в туманные сумерки, на тёмный пейзаж за маленьким садом. Баронет пытался увидеть её лицо, но она стояла к нему в профиль, и он не мог видеть выражения её глаз. А если бы ему это удалось, то он увидел бы тоскующий, пристальный взгляд, который, казалось, хотел проникнуть во мрак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 которую баронэт разглядел даже в сгущающихся сумерках, она упала на колено у его ног. "Нет, Люси, нет, нет", горячо вскрикнул он. "Не здесь, не здесь". "Да, здесь, здесь", настаивала она. И странная страсть делала её голос пронзительным и резким, не громким, но чрезвычайно отчётливым. "Здесь и больше нигде. Как вы благородны и щедры любить вас?"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 Нищета, испытания, нужда, унижение, лишение вы не знаете этого. Вы, кто живёт среди тех, для кого жизнь легка, вы даже не догадываетесь, что приходится переносить таким, как мы. Поэтому не просите у меня слишком многого. А я не могу не быть незаинтересованной. Я не могу не видеть выгоды с такого союза. Я не могу, не могу. Помимо её возбуждения и страстности, В ней было что-то неопределённое, что вселяло в Бронета смутную тревогу. Она всё ещё была на полу у его ног, скорее скорчившись, чем просто преклонив колени. Её тонкое белое платье облегало фигуру, светлые волосы струились по плечам, огромные голубые глаза блестели в сумерках, и руки ухватились за чёрную ленточку вокруг шеи, как будто она душила её. "Не просите слишком многого от меня", всё повторяла она.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 Не будет тяжёлой работы, не будет унижений, прошептала она. Все следы старой жизни исчезли, все нити к правде похоронены и забыты, за исключением этих, за исключением этих. Она не убирала руки с чёрной ленточки вокруг шеи. Она вытащила её из-под платья и посмотрела на предмет, прикреплённый к ней. Это был не медальон, не миниатюра и не крестик. Это было Кольцо, завёрнутое в кусочек бумаги, жёлтое от времени и смятое от частых развёртываний.